Женя отпросилась сегодня с работы пораньше, потому что разболелась голова, просто раскалывалась. Степаныч только рукой махнул. «Иди уж, все равно никакой работы сегодня не будет. Все бегают, суетятся». Сторожу звонили. Лежит в лёжку. «Ой, беда!» Многострадальные шкафчики из розового индийского дерева в подсобке ожидали реставратора. По дороге Женя сумела взять себя в руки... И вышла из маршрутки на остановку раньше, чтобы зайти в супермаркет. Накупила еды, едва сумку дотащила, поругивая Кристину. Могла бы и помочь. Дома ее непутевой сестренки не было, что, в общем, не так плохо. Можно отдохнуть в тишине. Женя выпила чаю с ромашкой. Голова прошла, но есть не хотелось. И готовить тоже не хотелось. Женя достала из пакета красивую кормушку для птиц, которую купила в супермаркете. Там к весне выставили товары для дачи. Она укрепила кормушку на подоконнике, с трудом просунув ее по частям сквозь решетку. Высыпала туда специально купленных семечек и позвала. «Гули-гули-гули!» Голубь не появлялся. Женя позвала снова. Потом обиделась и тут же рассердилась на себя. «Хватит маяться дурью. Нужно заняться делом. Нужно, наконец, выяснить, что находилось в тайниках. Что открывает ключик. И что написано в записке. Сейчас как раз есть свободное время, ей никто не помешает. Женя достала листок пергамента, найденный в тайнике индийского шкафчика. Еще раз внимательно перечитала написанную на нем бессмысленную фразу. Разнообразие долго приятный, первостепенной, отводить здоровую подкладку, вычеркивать извещение. Что за ерунда? Глупый розыгрыш, как она подумала вначале. Игра в секреты какой-нибудь романтической гимназистки позапрошлого века. Да нет, не может быть. Какой-то человек проник к ним в магазин, отключил сигнализацию и оглушил сторожа только для того, чтобы вскрыть тайные отделения индийских шкафчиков, в одном из которых хранился ключ, а в другом — это записка. Значит, и ключи записка для кого-то очень важны. Значит, в этой записке есть какой-то смысл. Вот только как докопаться до этого смысла? Может быть, это какой-то шифр? Но как к нему подступиться? Есть целая наука о шифрах, но Женя никогда ей не занималась. Ей хватает восточного искусства. Женя разгладила листок на колени и снова перечитала его. При этом она привычно расстроилась. В ее комнатушке нет даже рабочего стола. Все это из-за Кристинки, чтоб ее черти взяли. И тут в дверь комнаты деликатно постучали. Должно быть, Кристина вернулась, а она и не слышала. И теперь каким-то шестым чувством поняла, что Женя о ней думает. «Что тебе?» – недовольно проворчала Женя. Ей никого не хотелось видеть, а уж тем более шумную родственницу. Дверь тут же приоткрылась, и в нее просунулась виноватая и хитрая физиономия Кристины. «Сестренка!» – протянула она жалостным голосом. «Ну что ты на меня дуешься? Но я же тебе все объяснила. Он ко мне пристал хуже пиявки. Он же меня чуть не изнасиловал. Хорошо, ты вовремя пришла, а то я не знаю, что бы случилось». «Ничего, я не дуюсь», — отмахнулась Женя. «Мне вообще до него дела нет. Плевала я на него. Давно пройденный этап». «Вот это правильно», — оживилась Кристина. «Вот это верно. Вообще нечего из-за этих мужиков расстраиваться. Они того не стоят. Давай лучше куда-нибудь сходим вдвоем. Мы же с тобой сестры, правда? Хоть и двоюродные. Или троюродные. А то что мы сидим тут, как две мыши в одной норке? Куда еще?» Женя удивленно покосилась на Кристину. Ну, в ресторанчик какой-нибудь не унималась та. Давай пройдемся, хоть на людей поглядим, съедим что-нибудь вкусное, выпьем, опять же. Да не хочу я никуда идти, отмахнулась Женя. Но Кристина уже ввалилась к ней в комнату, силой подняла на ноги и закружила. Пойдем, пойдем, не сиди здесь, сычом. Пойдем, а то ты скоро заплесневеешь». Да не хочу я никуда идти. «Оставь меня в покое!» «Пойдем, пойдем и не спорь! У тебя хоть есть что надеть?» Женя поняла, что не сможет отбиться, что Кристина из тех, с кем легче переспать, чем объяснить, что не хочешь. Кроме того, ей вдруг и правда захотелось выйти куда-нибудь. Уж больно надоело сидеть в своей узкой и тесной, как пенал, комнатенке. Она достала из шкафа синее платье, которое ей когда-то очень нравилось, и с грустью вспомнила, что не надевала его больше года. А, пожалуй, что и больше двух. Мрачное какое-то, неодобрительно протянула Кристина. А у тебя нет чего-нибудь повеселее? Если у тебя ничего нет, я подберу что-нибудь из своего? Или в этом, или никуда не пойду, отрезала Женя. Ну хорошо, твое дело, с сомнением протянула Кристина. Ладно, я скоро. И действительно, буквально через пять минут она появилась. Она снова была в том расшитом золотом жилете, похожем на парадную попону циркового слона. Или любимого слона индийского раджа, если вспомнить, в каком магазине работает Женя. В том самом жилете, в котором она произвела фурор в Эрмитаже. «Кристина!» — выпалила Женя, попятившись. «Только не в этом! В этом жилете я с тобой никуда не пойду! Хоть убей!» Она думала, что Кристина будет спорить и упираться, но та неожиданно легко согласилась ладно ладно в этой жилетке я уже ходила и вообще ты права в ней ты на моем фоне будешь теряться хорошо я переоденусь а ты пока набросай что-нибудь на лицо она исчезла и еще через пару минут появилась в розовом пиджачке с золотыми пуговицами тоже не фонтан но все же лучше расписной попоны ну ты готова проговорила кристина повертевшись перед сестрой пошли уже машина подъехала машина удивленно переспросила женя «Какая машина?» «Я вызвала такси? А то что же, две такие классные девушки поедут в ресторан на общественном транспорте? Что мы, не можем себе этого позволить?» Женя пожала плечами, взглянула на себя в зеркало. «А что, не так уж плохо. Платье подходит к глазам. Действительно, надо хотя бы иногда выходить в люди. А то в самом деле, что за жизнь? Работа, дом, работа. Конечно, жаль, что она не сходила в парикмахерскую». Но и так ничего. Такси действительно ждало их возле подъезда. Кристина плюхнулась на заднее сиденье и скомандовала с интонацией вдовствующей герцогини: Ресторан розовый фламинго. Надо же, подумала Женя, покосившись на двоюродную сестру, только что приехала в наш город и уже знает рестораны, а я тут живу столько лет и ничего не знаю. Через полчаса машина остановилась перед входом в ресторан. Кристина выпорхнула на тротуар и Жене ничего не осталось, как расплатиться с водителем. Ресторан был популярный, и почти все столики уже были заняты. Но Кристина, оказывается, заказала стол по телефону. Надо же, как она основательно подготовилась. Выходит, заранее все спланировала. А Женя думала, что это был экспромт. На стене против входа светилось изображение фламинго, выложенное из розовых неоновых трубок. На большом экране непрерывно показывали огромную стаю фламинго. То бродящую по мелководью, то перелетающую на новое место. Девушки разместились за столом. Рядом с ними появился официант, спросил, что они будут пить. Ваш фирменный коктейль, розовый фламинго, заявила Кристина и повернулась к Жене. И тебе, советую, очень вкусно. И когда интересно ты здесь успела побывать? Поинтересовалась Женя. Ну, долго ли? Кристина приняла загадочный вид. Жизнь так коротка. «Нужно пользоваться каждой секундой». Официант очень быстро принес два бокала с красивой розовой жидкостью. Женя пригубила. Это действительно было очень вкусно. А самое главное, у нее сразу поднялось настроение. Музыка заиграла громче. Люди за соседними столиками показались куда привлекательнее. Даже Кристина не выглядела такой вульгарной, как обычно. «В самом деле, почему она позволяет жизни проходить мимо?» В ней столько приятных моментов. Может быть, Кристина права? Нужно относиться ко всему легче? Развлекаться хоть изредка, на людях показываться, познакомиться с кем-нибудь?» Официант снова подошел к их столику, положил перед ними две книжечки меню. При этом Жене показалось, что он что-то шепнул Кристине. «Да нет, ерунда». У Жени вдруг закружилась голова. «Ну и коктейль. С ним нужно быть осторожнее». Она уронила на пол носовой платок, наклонилась за ним. Поднимаясь, увидела, что Кристина читает какую-то записку. И тут же, перехватив Женин взгляд, спрятала ее между страницами меню. «Я на минутку отойду», — проговорила Кристина оживленным, фальшиво-радостным голосом. «Нужно носик припудрить. Ты пока полистай меню. Выбери что-нибудь». Она тут же упорхнула. Женя встряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. Что-то здесь не то. Кристина явно не случайно привела ее в этот ресторан. У нее здесь назначена какая-то встреча. Сначала она о чем-то шепталась с официантом, потом тот принес ей записку в меню. Оглядевшись по сторонам, Женя поменяла меню, перелистала Кристинина. Никакой записки между страницами не было. Значит, она все выдумала. Точнее, ей показалось под действием коктейля. «Ладно, не нужно изобретать какие-то заговоры». В какой то веке она пришла в ресторан, и нужно получать от этого удовольствие. И для начала, как и говорила Кристина, выбрать что-нибудь вкусное в меню. Женя предпочитала рыбу и открыла соответствующий раздел. Блюда были расположены в странном порядке. Фламбе из моллюсков по эльзасски, Лангуст с провансальским соусом. Анчоусы с дикими травами по-бургундски миноги маринованные с каперсами, икра летучей рыбы по норвежски, Нормандский рыбный пирог, гратен из лососины по брюссельски, осьминог зажаренный на гриле. Еще раз взглянув на страничку меню, Женя сообразила, в чем здесь прикол. Первые буквы названий блюд составляли слово фламинго. Пролистав остальные странички, она убедилась, что и там точно так же: закуски и мясные блюда. Десерты и напитки были расположены так, чтобы первые буквы их названий составляли то же самое слово. Самое же интересное, что меню дублировалось на английском языке, и там был соблюден тот же принцип. Надо же, кто-то не поленился и проделал такую большую работу. Это ведь совсем непросто. И тут она вспомнила про листок пергамента, найденный в индийском шкафчике профессора Шамаханова. Что, если в той записке смысл спрятан в первых буквах слов? Ей не пришло в голову прочитать эти буквы. Женя попыталась вспомнить текст записки. «Кажется так. Разнообразие, долго, нет. Долго. Приятный, первоочередной? Нет, первостепенный. Отводить здоровую подкладку. Подчеркивать? Нет, вычеркивать извещение». Женя записала текст на салфетке. Разнообразие долго приятный, первостепенный, отводить здоровую подкладку, вычеркивать извещение. После этого она прочитала первые буквы. Никакого смысла в них не было. Она отложила салфетку и удивленно взглянула на коридорчик, куда ушла Кристина. Что-то уж больно долго та не возвращается. Сколько можно? Кристина вошла в боковой коридорчик ресторана. В записке, которую передал ей официант, было сказано, что ее будут ждать здесь. Наконец-то она переговорит с покупателем, и если они сойдутся в цене, дело будет сделано. Она получит деньги, большие деньги. Ее жизнь фантастическим, необыкновенным образом переменится. У нее будет все, о чем только можно мечтать. У нее будут самые дорогущие шмотки, самые крутые туфли, те с красной подметкой. У нее будет потрясающая розовая тачка с откидным верхом, такая, какую она видела один единственный раз в жизни. Вот только где этот чертов покупатель? Сказал, что будет ждать ее здесь, а сам не торопится. И вдруг из темного угла выдвинулась квадратная приземистая фигура, и до боли знакомый голос прохрипел: "Кого ждешь, Кристиночка? Не меня?" Кристина охнула и попятилась. Неужели это он, Лом? Тот, от кого она сбежала месяц назад, кое-что прихватив по дороге, так сказать, на память? Тот, от кого она так ловко пряталась все это время? Она развернулась на каблуках и попыталась дать деру, но лом уже нагнал ее, схватил за локоть, прижал к стене. Куда это ты собралась? прохрипел ей прямо в ухо. Ты уж не торопись, поговори со мной. Теперь тебе придется со мной поговорить. Бежать тебе некуда. Кристине ничего не осталось, как изобразить бурную радость. Ой, Лешенька, а это ты? А я в темноте-то не разглядела. Думала, мало ли кто-то другой, мало ли кто-то незнакомый. «Сам знаешь, люди разные попадаются, а девушку ведь обидеть всякий может. А это, оказывается, ты». «Оказывается, я», — ухмыльнулся Лом. «Надо же, какая неожиданность». Он внезапно сменил интонацию и рявкнул. «Где он?» «Кто он, Лешенька?» — залепетала Кристина. «О ком ты говоришь?» «Кончай придуриваться, стерва. Я тебя последний раз спрашиваю. Где он? Куда ты его спрятала?» Кристина молчала. Лом набычился и прошипел. «Даю тебе последний шанс. Отдашь его мне, и я тебя так и быть отпущу. Я человек добрый, ты меня знаешь. Отпущу на все четыре стороны. Но если ты мне его не отдашь...» Он замолчал, и это молчание было таким многообещающим, что у Кристины по спине побежали мурашки. «Ну так что, Кристиночка?» Голос Лома стал сладким, как патока. «Отдашь его?» Неужели всем ее мечтам не суждено осуществиться? Неужели не будет у нее ни крутых, дорогущих шмоток, ни потрясающей розовой тачки с откидным верхом? Нет, так просто она не сдастся. В конце концов, они сейчас в большом городе, в людном ресторане. Не станет же лом пытать ее прямо здесь, при людях. «О чем это ты говоришь, Лешенька?» – жалобным голосом проговорила Кристина. «Что-то я тебя совсем не понимаю». Значит, не хочешь по-хорошему, прохрипел лом. Что ж, ты сама выбрала. Он сжал ее локоть, как в тисках, и поволок в зал ресторана. Перед тем, как выйти туда, прошипел на ухо. Только попробуй пикнуть. Я тебе для начала руку сломаю, а потом почки отобью. Поняла? Кристина промолчала, значит, поняла. Лом вывел ее в многолюдный зал и повел лавируя между столиками. Со стороны можно было подумать, что идет семейная пара, которая только что немного повздорила из-за какой-нибудь ерунды. Женя вертела головой в поисках двоюродной сестры. И тут увидела ее. Кристина шла через зал рядом с каким-то жутким типом. Приземистый, квадратный, с мрачной физиономией и низким лбом неандертальца. Они шли, тесно прижавшись друг к другу, как близкие люди. Выходит, Кристина приехала в этот ресторан, чтобы встретиться со своим любовником? Но ее-то Женю она зачем притащила? Просто за компанию? И тут Женя встретилась с Кристиной глазами. В глазах двоюродной сестры была настоящая паника и мольба о помощи. Значит, это вовсе не любовник. Или любовник, но бывший, к которому у Кристины не осталось никаких теплых чувств, только страх и ненависть. И встреча с ним в этом ресторане не входила в планы Кристины. Она была для нее ужасной неожиданностью. Столики в ресторане стояли довольно тесно, и Кристина со своим квадратным спутником вынуждены были то и дело менять направление, пробираясь к двери, так что в какой-то момент они оказались совсем близко к Жениному столику. Женя снова встретилась глазами с двоюродной сестрой. Во взгляде Кристины была мольба и жалкая последняя надежда. Женя поняла, что не может молча смотреть, как какой-то бандит уводит ее сестру. Не может не вмешаться. Пусть Кристина вульгарная, недалекая личность, пусть она законченная эгоистка, но она сестра, и Женя просто обязана ей помочь, иначе она никогда себе не простит. Но что она может сделать? Кристину ведет здоровенный бандит, наверняка вооруженный, а она всего лишь слабая женщина. Странная парочка поравнялась с Жениным столом. Теперь она ясно видела, как стальные пальцы бандита впились в локоть Кристины. Вторая его рука была в кармане. Что у него там? Пистолет или нож? Глаза Кристины широко распахнулись, лицо побелело от боли, умоляющий взгляд проник прямо в сердце Жени. И совсем рядом с ней оказалось мрачное, беспощадное лицо Громилы. Его маленькие пронзительные глазки оббегали зал. Теперь или никогда. Женя небрежным жестом взяла со стола флакон бальзамического уксуса, отвинтила крышку с дозатором и вдруг резким движением плеснула уксус в лицо бандита, в его маленькие безжалостные глаза разъяренного носорога. Тот закашлялся, выпустил руку Кристины, пытаясь протереть залитые уксусом глаза. Кристина, не теряя ни секунды, сделала сразу три вещи. Сначала резко наступила каблуком на ногу бандиту. Затем второй ногой изо всех сил пнула его в колено и тут же метнулась в сторону, туда, где лавировал между столиками официант с уставленным тарелками под носом. Бандит на несколько секунд ослеп и потерял ориентацию в пространстве. Он вертелся на одном месте и грязно ругался, размахивая руками. Женя поняла, что терять времени нельзя, вскочила из-за стола и бросилась вслед за Кристиной. Тут бандит опомнился и бросился за ними. Кристина поравнялась с официантом, потянулась к нему и заверещала диким голосом. «Помогите мне! Этот человек, он меня пытался похитить!» Официант растерянно попятился, потерял равновесие и под нос со всем его содержимым полетел навстречу бандиту. Тарелка спагетти с томатным соусом попала прямо ему в лицо. С других концов зала на помощь официанту уже бежали коллеги. От служебной двери торопились администратор и широкоплечий парень, видимо, ответственный за безопасность. В дверном проеме появился худощавый мужчина в дорогом итальянском костюме с равнодушно начальственным лицом. Квадратный бандит стоял посреди зала и вертел головой, как медведь, окруженный собаками. Его лицо было покрыто смесью томатного соуса и бальзамического уксуса. С ушей живописно свисали спагетти. Оценив положение и заметив превосходящие силы противника, он еще раз длинно выругался и повернулся к выходу. Охранник попытался было преградить ему дорогу, но бандит пронзил его таким страшным взглядом, что тот побледнел и испуганно шарахнулся в сторону. Через несколько секунд в зале наступила тишина. Официанты безмолвно устраняли последствия скандала. Женя и Кристина направились к дамской комнате, чтобы привести себя в порядок. Когда они вышли из зала, на пути у них возник администратор. Окинув девушек неодобрительным взглядом, он холодно процедил, Что это было? Кто был тот человек? И кто возместит ресторану ущерб? «Ущерб?» – взвизгнула Кристина. «Это вы должны возместить мне ущерб, как моральный, так и физический. На меня в вашей забегаловке напал какой-то маньяк. Он меня жутко напугал и чуть не похитил. У меня сердце до сих пор колотится. Хотите послушать?» Она схватила администратора за руку и прижала ее к своей бурно вздымающейся груди. Он еле вырвался. А что касается материального ущерба, не унималась Кристина, не давая администратору вставить ни слова. «Я сломала каблук. А вы представляете, сколько стоят эти туфли?» «Действительно, это просто ужас, что у вас творится!» — поддержала сестру Женя. «Мне кажется, нужно немедленно вызвать полицию». «Полицию? Не надо полицию!» — в один голос воскликнули Кристина и администратор. В это время рядом с ними возник худощавый представительный мужчина в итальянском костюме. Приведя его администратор сник и даже стал немного ниже ростом. «Антон Антонович», — залепетал он, — «эти девушки отказываются возмещать ущерб». «И правильно делают», — сухо проговорил представительный господин. «О чем вы думаете, Нахапетов? О чем угодно, только не о репутации нашего ресторана. Вам что, нужен скандал?» «Никак нет, Антон Антонович». «То-то же». Девушек обслужить по высшему разряду и сделать максимальную скидку. Напитки вообще за счет заведения, чтобы снять стресс. Все понятно. Так точно, Антон Антонович. Представительный господин исчез как утренний туман. Кристина окинула администратора победным взглядом и процедила: Тебе все понятно? Тот промолчал. Кристина вздернула голову и добавила: И чтобы к нашему возвращению на столе стояли еще два коктейля розовый фламинго. Для снятия стресса, за счет заведения, как сказал твой хозяин. Администратор ничего не сказал, но когда девушки вернулись за свой столик, коктейли уже дожидались их. Кристина удовлетворенно вздохнула, подмигнула сестре и одним духом выпила пол бокала. Женя не притронулась к своему коктейлю. Она пристально взглянула на двоюродную сестру и строго проговорила. «А теперь я тебя слушаю». «Что?» Невинным тоном переспросила Кристина: Ты пей, пей, сестренка! Это же за счет заведения. И не пытайся заговорить мне зубы: Это администратору ресторана ты могла вешать лапшу на уши, рассказывать ему про маньяка. Но я-то вас видела рядом и поняла, что вы с ним хорошо знакомы. Кто был этот человек? Лапшу на уши. Кристина хихикнула. Это прямо в точку. Как отлично смотрелись у него на ушах спагетти с томатом. Кстати, сестренка. «Спасибо тебе большое. Если бы не ты...» «Вот именно. Ты мне обязана своим спасением. И значит, обязана все рассказать. Кто этот человек?» «Ну, женюра, не будь такой букой!» Кристина кокетливо склонила голову к плечу, взглянула на сестру Искаса. «Лучше выпей коктейль. Тебе и правда нужно снять стресс». «Говори сейчас же!» Женя в сердцах стукнула кулаком по столу. «Говори! Или я...» «Или ты что?» «Не знаю», — смешалась Женя. «Но в любом случае ты должна мне все объяснить. И для начала, кто этот человек?» Кристина опустила глаза в стол и принялась рисовать пальцем на салфетке какие-то вензеля. Женя терпеливо ждала. Наконец Кристина заговорила. «Он ужасный человек. Настоящий бандит». «Это я и без тебя поняла», — поморщилась Женя. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». «Я с ним...» Кристина замялась. «Ну, жила я с ним какое-то время. Короче, хахаль мой бывший». Она резко подняла голову, вызывающе взглянула в глаза сестре и проговорила. «Осуждаешь, да? Осуждаешь, что с таким связалась? А у нас особого выбора не было. Или пьянь последняя, или наркоши, или молокососы слюнявые. А этот все ж таки на мужика похож и при деньгах». «Ну, вот это, конечно, главное», — фыркнула Женя. А что ты думаешь? Девушке много чего нужно. Одеться, обуться надо, в кафе посидеть. Но он же законченный бандит. Твоя правда. Кристина опять потупилась. Но я сперва его не разглядела. Совсем ведь молодая была, неопытная. А он поначалу сущность свою скрывал, ухаживал красиво, цветы даже дарил, подарки всякие. А потом, как поняла, что он из себя представляет, так и сбежала от него. Вот к тебе приехала. Кристина снова подняла на сестру глаза. Взгляд ее был доверчивым и трогательным, как у бездомного щенка. Женя даже из своих мыслей о ней. «Но сейчас-то чего ему от тебя нужно?» – спохватилась она. «Зачем он сюда притащился?» «Не хочет меня отпускать», – вздохнула Кристина. «Я ему говорю, что все кончено, что насильно, мил не будешь, а он меня как будто вообще не слышит». «Что, так на тебя запал?» Недоверчиво спросила Женя. Во всей этой истории она чувствовала какую-то фальш. Сестра явно чего-то ей не договаривала. «Ну не то, чтобы запал», – неуверенно проговорила Кристина. «А просто, знаешь, есть такие мужики, которые не могут допустить, чтобы женщина от них сама ушла. Если бы он меня бросил, нет проблем, полный порядок. А раз я ушла сама, он сам на уши встанет и всех поставит, но добьется своего». «И что же теперь делать?» «Не знаю», — Кристина понизила голос. «Для начала хорошо бы придумать, как нам отсюда уйти». «А что ты думаешь?» «Не думаю, а уверена. Он караулит нас, то есть меня, у выхода из ресторана. Я его знаю». Она приподнялась из-за стола, вытянула шею, выглядывая в окно, и кивнула. «Ну да, точно. Вон его машина напротив входа. Караулит там меня. Сама посмотри». «Так может, все же вызвать полицию? Это ведь не шутки. Ты же сказала, что он бандит». «Никакой полиции!» выкрикнула Кристина. Женя даже завертела головой, не оглядываются ли на них прочие посетители ресторана. Кристина же, понизив голос, проговорила. «Сама посуди. Что я им скажу? Что бывший хахаль меня преследует? Да они только посмеются надо мной. Скажут, разбирайтесь сами. Это ваши с ним дела». «Ну и что же тогда делать?» «Я, пожалуй, знаю», — Кристина прищурилась. «У тебя деньги есть?» «Ну, есть сколько-то». «Дай тысячу». Женя нехотя протянула ей купюру. Кристина вложила ее в меню. «Ты не волнуйся, сестренка», — заторопилась она, заметив недовольство в Женином взгляде. «Я тебе отдам. Я тебе скоро все отдам, вот увидишь. Не беспокойся». «Да ладно тебе. Скажи только, что ты задумала». Вместо ответа Кристина махнула рукой проходившему мимо официанту. «Мальчик, подойди!» Тот послушно приблизился к их столу, остановился в ожидании. «Мальчик, у вас ведь тут есть черный ход?» – осведомилась Кристина. «Черный? В каком смысле черный?» Официант поднял одну бровь. В глазах у него определенно было что-то баранье. «Черный в смысле непорадный, в смысле служебный или там еще какой...» чтобы через него можно было незаметно выйти». «Незаметно?» — опять переспросил официант и снова поднял бровь на этот раз другую. «Не тормози, мальчик!» — прикрикнула на него Кристина. «Лучше загляни в меню, может, увидишь там что-то новенькое». «Новенькое?» — опять переспросил парень. «Ну да», — раздраженно проговорила Кристина. «Ты что, раньше попугаем работал, что все повторяешь? Говорю, загляни в меню». Официант, наконец, раскрыл книжечку меню, заметил купюру, и взгляд его неожиданно поумнел. Деньги непонятным образом исчезли, а парень наклонился и проговорил в полголоса. «Пройдете мимо дамской комнаты, повернете налево. Там десять шагов по коридору, и будет дверь. Она выходит в подворотню. Оттуда прямой выход на другую улицу. А она случаем не заперта? Если подождете ровно две минуты, она будет открыта. Я об этом позабочусь». «Ну, видишь, как ты быстро поумнел!» Официант исчез. Кристина взглянула на часы, потом на Женин нетронутый бокал. «Ты не будешь пить?» «Нет», — Женя покачала головой. «Мне сегодня уже хватило». «Ну и зря», — Кристина усмехнулась. «Ну, тогда я допью с твоего позволения». «Ради бога!» Кристина допила коктейль и поднялась. «Ну, все, пора, две минуты прошло. Подай-ка мне сумочку». Женя взяла со свободного стула сумку Кристины. Она оказалась неожиданно тяжелой. «Что у тебя там, камни?» спросила девушка, передавая сумку сестре. «Кирпичи», — ответила та. «Всего-то один кирпич». Заметив Женину растерянность, усмехнулась. «Да шучу, шучу. Всякие женские мелочи. Девушке ведь много всего нужно». Сёстры встали из-за стола, прошли к боковому коридорчику, мимо дамской комнаты, Свернули налево, как сказал официант. Прошли еще десять шагов. Кристина взялась за дверную ручку, повернула ее. Дверь открылась. «Не обманул!» — усмехнулась Кристина и шагнула вперед. Женя последовала за ней.